Направив бинокли на это переливающееся, блестящее тело, публика любовалась его стройным, слегка женственным сложением, скрывавшим под округлостью рук незаметные мускулы и внутреннюю, неощутимую для глаз силу. Трамплин приготовили. Любопытство залы было возбуждено, восстанавливалась тишина. Теперь выдвигали четыре подпорки, возвышавшиеся на 6 футов над трамплином. Четыре железных стержня, изогнутых в виде буквы «С», которые расходились в разные стороны у основания, и сближались наверху, где их объединял гладкий обруч с выступающими краями. По мере приближения решающей минуты Джанни становился все серьезнее и сосредоточеннее. Он продолжал наблюдать за приготовлениями, положив гибкую руку на плечо Нелла. Неожиданно кто-то вызвал его в проход. Тут Нелла, стоявший в бездействии посреди цирка, вдруг смутился от направленного на него всеобщего внимания, как смущался бывало, когда ребенком стал впервые появляться в цирке без капе и ушел с арены на поиски брата. Тогда среди охватившего всех безмолвного оцепенения на обруч, венчавший четыре подпорки, был установлен белый бочонок. И тут же раздался взрыв оглушительно резкой музыки, которую оркестры цирков подхлёстывают энергию мускулов, воодушевляют на героические головоломные трюки. Джанни направился было к трамплину, чтобы окинуть последним взглядом конструкцию и проверить правильность установки бочонка, но при звуках увертюры он поспешил вернуться в проход. Музыка неожиданно оборвалась, и среди полнейшей тишины казалось, зрители перестали даже дышать, послышались мощные шаги гимнаста по пружинящим доскам, и почти в тот же миг он появился на бочке бочки и стал там в совершеннейшем равновесии. Но в то время, как приветствуя успех гимнаста, вновь грянула музыка и раздался гром аплодисментов, выпадающий в цирке лишь на долю трюков, публика в недоумении заметила, что Джанни нагнулся, удивлённо смотрит на бочонок и откинутой назад рукой, словно хочет остановить разбег брата, который уже мелькнул в предшествующий взлёт упози Руки его точно крылья были подняты вверх, а кисти свободно спадали. Но музыка опять резко оборвалась, вызвав внезапной паузы стеснение в сердцах. Аннелла уже дал брату последний сигнал с трамплина, и Джанни, выпрямившись, через плечо бросил брату нерешительное, тревожное, отчаянное ап, прозвучавшее как бог милостив. Как восклицание, которое вырывается у человека в крайние минуты, когда нужно немедленно принять какое-либо решение и уже нет времени обдумать и измерить грозящую опасность. Нелла молнией пронёсся по трамплину, бесшумно касаясь гулкогонастила. На груди у него мелькало что-то блестящее, похожее на амулет, и, по-видимому, выбившееся из-под трико. Он четко ударил обеими ногами о край упругих досок и взвился, можно сказать, под брошенной и поддерживаемой в воздухе напряжением всех лиц, обращенных вверх к бочонку. Но что случилось в это жгучее мгновение, когда толпа искала глазами, уже почти видела юного гимнаста на плечах брата? Джанни потерял равновесие и полетел вниз, а Нелла, Упав с бочки и сильно ударившись о край трамплина, покатился на пол, привстал и снова упал. По залу пронёсся сдавленный вопль. Джанни по отечески взяв брата на руки, уносил его с арены, а глаза Нелла выражали ту мучительную тревогу, какая бывает у раненых, только что вынесенных с поля сражения, когда они взглядом вопрошают всё окружающее: что с ними? Не смертельно ли их раны?